Автомобиль ГАЗ-69 В 1965 году Госбанк продавал вышедший из строя автомобиль ГАЗ-69, которому шел уже двенадцатый год. Для папы приобретение собственного автомобиля было верхом мечтаний. На семейном совете решили, что машину нужно купить, тем более, что продавали ее, как выработавшую свой срок, недорого. Папа, пересевший со своего старого мотоцикла М1А на козлика ГАЗ-69, был счастлив. Он быстро построил для своего автомобиля гараж и стал пропадать в нем вечерами, восстанавливая машину. Будучи мотористом и механиком, папа разбирался в моторах как бог. Автомобиль получился отличный. Ему было не страшно никакое бездорожье. По проходимости, современные УАЗы, безусловно, уступают машине отца. Отец профессионально форсировал на ней, отец профессионально форсировал на ней любые препятствия. Он разведал, где в самых глухих местах есть грибы и ягоды, и летом каждое воскресенье мы всей семьей ездили на машине в лес или на рыбалку. Мама любила собирать рыжики, а папа грузди. Куда ехать определяли по очереди. Шли годы, а автомашина, несмотря на старость и большой пробег, еще долго служила нашей семье. верой и правдой. Даже сложно представить, что автомобиль был выпущен в 1954 году, а отец ездил на нем до 2004 то есть целых 50 лет. За эти годы он накопил столько запчастей к своему автомобилю, что хватило бы из них собрать новый, и ездил бы на нем еще долго, если бы государство бесплатно не выделило папе как фронтовику, имеющему инвалидность, автомобиль АК. Руль на маленькой машине крутить было полегче, и он стал ездить на оке. ГАЗ-69 отец подарил своему внуку Юрию, живущему в Сыктывкаре. Внук вскоре обменял его подарок на простые «Жигули-копейку». Как жаль, что такой реликтовый автомобиль не остался на хранение у продолжателей рода Чучиных. Еще у папы была деревянная лодка со стационарным мотором l 6 На лодке отец возил нас на рыбалку, И тогда мы ловили рыбу уже не на удочку, а бреднем. Рыбы в реке в то время было очень много. И домой привозили ее корзинами. Мама всегда радостно встречала нас, называя кормильцами. Учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых, где папа работал главным инженером, в 1968 году вынуждено было закрыться. С развитием глазной медицины количество слепых и слабовидящих в городе стало уменьшаться. обл. исполком принял решение о переводе предприятия в Череповец. Отцу пришлось уволиться, и руководство Великоустюгского лесхоза сразу пригласило его работать на должность автомеханика. И здесь он проявил себя как настоящий профессионал. Техники в лесхозе было много, а дорог в Великоустюгском районе практически не было. Тяжелые лесовозные автомобили постоянно ломались, к Николаю Андреевичу Приходили за консультацией со всех предприятий города. Он никому не отказывал, прекрасно разбираясь в любых двигателях.